Глава 10. Сидя на берегу реки, куда вытащили лодку Дракон, Вольф обдумывала, как добраться до Врат. Вскарабкиваться по отвесной гладкой стене пытаться бесполезно. Единственный способ, пожалуй, забросить наверх верёвку и зацепить её за что-нибудь. Гексагоны слишком широкие, чтобы накинуть петлю. Остаётся обордажный крюк. И то, если допустить, что по ту сторону Врат, то есть на другой планете, есть за что зацепиться. Если нарезать шкуры животных полосами и связать их, то будет веревка, хотя сначала надо будет продубить кожу, чтобы она стала гибкой. Металл для ключка тоже представлял проблему. Возможно, где-нибудь в этом мире и есть металл, но добраться до него было практически невозможно. Поэтому оставалось одно, и он не очень рассчитывал на то, что к его плану отнесутся благосклонно. Так и вышло, ни Вала, ни Теорион не жалели расставаться со своим оружием, Вольф тётно проспорил с ними, убеждая несколько часов в том, что если они сейчас же не отдадут нож и меч, то их со временем ожидает медленная смерть. Наконец, после решительного отказа Тиареона, Вольф заявил: "Ну хорошо, оставайтесь при своём упрямстве. Но если мы отыщем другой способ добраться до Врат, вас с собой не возьмём. Клянусь в этом, вы навеки останетесь здесь, в этом тусклом мире ледяных камней и будете влачить здесь «Жалкое существование до тех пор, пока вас не сожрет здесь какой-нибудь зверь, или пока вы не умрете от старости». Оглядев сидящих рядом властелинов, Вала улыбнулась и сказала, «Ладно, можешь взять мой меч?» «Моего ножа ты все равно не получишь», — воскликнул Теорион. Властелины не вставая заскользили к нему. Теорион встал и хотел бежать. Огромные ступни лягутся. Давали ему возможность передвигаться по стекловидной поверхности лучше, чем другим, но Вольф потянулся и схватил его за лодыжку. Тиарон упал, и все кучи навалились на него. Он сопротивлялся изо всех сил, но в конце концов расплакался и сдался. Потом скуля и ругаясь, отошёл в сторону и в одиночестве уселся на берегу реки. Похожим на мел камнем, Вольф расчертил мечь валы, поставил лучемёт на полную мощность и быстро вырезал треугольник. Потом уложил ещё 3 и положил поверх ещё несколько круглых пластинок, вырезанных из лезвия. С помощью лучемёта он сварил три кругляшка и зубца в единое целое, затем охладил в воде, вновь разогрел и придал им слегка изогнутую форму. Наконец согнул ещё одну полоску меча в петлю и приварил к концу зубца так, чтобы можно было привязать верёвку. Нож не понадобился, и Вольф отдал его Теориону. Рукоять с остатками лезвия отдал Вале. Там еще было что-то вроде короткого меча. Все лучше, чем вообще никакого оружия, как он заметил. Изготовление веревки заняло несколько дней. Убить животных, а потом нарезать их шкуры полосами не составило труда. Но вот с дублением было хуже. Несмотря на все поиски, отыскать дубильные вещества не удалось. Наконец, Вольф решил смазать самодельную веревку жиром животных. И таким образом добился успеха. И вот на рассвете, когда зашла пурпурная луна, лодку Дракон подвели к скале с вратами. Властелин гребли против течения, удерживая каноэ на месте, а Вольф стоял на носу. Размахнувшись, он метнул крюк под арку. Трехзубый крюк пролетел в врата и исчез. Вольф потянул за верёвку, и лодка причалила к основанию скалы. Вольф решил было, что крюк зацепился, но тот выскочил из врат и упал в воду. Неустойчивое равновесие лодки нарушилось, и они попадали в воду. Но им удалось ухватиться за перевернутую лодку. Вольф удерживал верёвку и крюк. Полчаса спустя они повторили манёвр. Попытка не пытка, утешал товарищ Вольф. Это старая земная поговорка. А должи мне свои поговорки, буркнул Ринтрах. Я промок как старая крыса, и я чувствую себя просто жалким. Думаешь, есть смысл ещё пытаться? Разве у нас есть выбор? Но к делу. Вспомню, как старые университетские денёчки. Властелины непонимающе посмотрели на него, а затем неохотно вновь повели лодку. На этот раз волф исполнил более сложный бросок. Он направил крюк на самую верхушку гексагона высотой, по крайней мере, 12 футов, что вместе со скалой составляло 42 фута над уровнем воды. Бросок удался, и зубцы закрепились на другой стороне сооружения. Попал, крикнул он, ухмыляясь, и потянул верёвку за свободный конец. В этот момент лодка скользнула вдоль правой стороны скалы. Вольф приказал грести против течения, что властелины и попытались сделать, но безуспешно. Лодка начала поворачиваться, влекома течением вокруг скалы. Вольф стоя на носу узнал, что если будет сносить лодку, то ещё немного и зубцы соскользнут. Ухватившись за верёвку покрепче, Вольф повис, и лодка ушла от него. Он попробовал опереться о скалу ногами, но ноги соскальзывали с гладкой поверхности. Пришлось подтягиваться вверх, перебирая руками покрытые салом полоски кожи, а это было нелегко, так как скала изгибалась довольно от лога, и верёвка плотно прилегала к ней. А наибольшее сильное натяжение приходилось на то место, где он держался. Ему приходилось с силой проталкивать руки между верёвкой и скалой. Хоть и медленно, но всё же Вольф поднимался. Он уже прошёл полпути, когда раздался треск, чуть слышный в шуме водоворота. У основания скалы натяжение верёвки ослабло, и вскрикнув от неожиданности, Вольф плюхнулся в воду. Когда Валас Энионном вытащили его из воды, он обнаружил, что на крюке отломились два зубца. Теперь они валялись где-то на дне реки. И что же теперь делать, застонал Пламбран. Ты изломал всё оружие и израсходовал почти всю энергию лучемёта. А мы так и не приблизились к вратам ни на шаг. Наоборот, мы еще дальше от них. Посмотри на меня. С меня течет, как со старой крысы, вытащенной из омута. А как я устал, о, лос, как я устал. Что делать? Зондировать почву, сказал Вольф. Еще одно выражение землян. Он замолчал. Вдруг глаза его расширились, и он пробормотал. Интересно. Но нет, всплеснул руками Пламбран. Довольно с меня твоих экзотических идей. экзотический или нет, но это идеи, отрезал Вольф. И пока что я единственный, кто может хоть что-нибудь предложить, а не ныть, скулить и злословить. Некоторое время он лежал на спине, устремив взгляд в пурпурное небо и жуя кусочек мяса, который ему дал Лувах. Насколько фантастична мысль о воздушном змее, даже если его удастся изготовить, выйдет ли что-нибудь из этого? Нет, вряд ли. Каким большим мне дело измея? Он не долетит с тяжёлым криком через шестигранный гексагон. Погоди-ка, сказал он себе. А что если перелетит? Вольф застонал. Нет, ничего не получится. Неожиданно он сел и воскликнул: "И всё-таки можно, только потребуется не один, а два". Чего два? осведомился Лувах, очнувшись от дремоты. Не змея, конечно. Кто говорит о змеях? удивился Лувах. Два человека и две лодки, тогда можно будет забросить Вольф в возбуждении почти кричал: "Да, так сработает, хо-хо, а я уже начал думать, что и всяк. Ладно, всё равно ясно, что от вас благодарности не дождёшься, ведь все эти тысячелетия в вашей мозги работали только в одном направлении, как бы только убить друг друга, и ни на что другое не годились". "Ты устал", тихо сказала Вала. "Гляк и отдохни". Она улыбнулась ему. "Чему она радуется?" удивился Вольф, ведь сама промокла до нитки. Дело наверняка ломит от усталости, да и случившимся расстроенна не бос ни меньше других. Неужели она всё ещё любит его, скрывая чувства под маской ненависти? Скорее, просто гордится тем, что он не опускает руки вопреки как остальные, а продолжает бороться и искать выход. Или она делает только вид, что питает к нему симпатию, но если так, то что таится под напускным самолюбием, ответа не было. Но Вольф знал, что никоим образом нельзя доверять нелюбезным речам, не кажущемуся благородству властелинов и не без оснований. К тому времени, как остов второй лодки закончили плести, Вольф наметил первоначальный план. Будет лучше, если к скале с вратами подойдут не две, а три небольшие лодки. Используя стволы, ветви деревьев и полосы шкур для крепления, Вольф изготовил подобие высоких козлов. Четыре стойки сооружения укрепили на трёх плетёных лодчёнках и на большой лодке дракона. Тщательно растолковав властелинам, что им нужно делать, Вольф приступил к осуществлению плана. Лодки с гигантскими козлами со всеми предосторожностями спустили на воду, образуя прямоугольник. Они медленно двинулись от берега. Пока властелины подталкивали лодки, Вольф забрался по одной из стоек на верхние мастки. Сооружение слегка покачнулось, но устояло. Пловцы первыми забрались в лодку, стараясь равномерно распределить вес, и первыми принялись грести к скале с воротами. Поначалу было нелегко согласовывать движения лёгких лодчонков, больше похожих на корзины. Однако, после нескольких неудачных попыток, путешественники всё же направили неуклюжую судёнышки к скале. Вольф раскачивался на перемычке, поглядывая на белый купол с двумя золотыми гексагонами. Перед самой скалой он крикнул властелинов грести против течения, чтобы смягчить толчок при столкновении. Козлы держались на честном слове и вполне могли рассыпаться от удара. В предыдущий раз властелины выбирали правые врата, поэтому теперь Вольф решил выбрать левые. Однако лодки несло ветром, и помост сместился к правому гексагону. Проверив, хорошо ли прикреплен к поясу лучемет, и поправив верёвку волф присел на корточки и когда постройка с громким треском врезалась в скалу прыгнул вперёд и влетел во врата